Инициативный, что-то предлагающий или улучшающий в сравнении с тем, что уже оговорено. Впрочем, улучшать ничего не требовалось. Однажды, сервировав ужин как в первоклассной ресторации, Эльза получила одобрение и мани, и вячика на этом уровне без всякого снижения, и продолжалось обслуживание. И всякое пожелание мани пусть мимолетная, исполнялась Эльзой неукоснительно. К ужину, на тот случай, если Маня остается за столом с вячиком, выставлялась достойная оборона. Передвижной столик с готовым уже горячим серебряными колпаками, приготовлены все открывалки, стол тщательно сервирован, вплоть до соли, перца, майонеза или сметаны, на любой каприз, и Эльза в крахмальном переднике с хрустящей наколкой на голове. Сама вежливость, предупредительность, готовность такого высокого рода и такой отменной подготовки, что никуда ей бежать за чем-то забытым не требуется. Она при столе неотлучна. Маня ела плохо. Тыкала вилкой в рыбу, в мясо, в колбасы и ее воротила от еды. Выпивала фужер воды и, усмехаясь, подшучивая над собой, ни в коем случае не над напряженным, недовольным, тяжелым вятчиком, неожиданно поднималась и исчезала в кабинет под надежный замок. Сердце ее лениво всхлопывало разок, другой, но тут же утешалась в лени. В неге, в природной материнской безмятежности, одна из форм которой провозглашала неизъяснимый покой, терпение, готовность в отведенный Богом срок служить только одной цели, отвергнув все прочее, всю суету, все иные обязанности и любви, кроме этой новой, которой «подчинено все». И пусть гремят пушки, бьют барабаны, сгорают банки, страдают и плачут близкие, все слышится матери сквозь туман, сквозь вату, в полголоса, в полуха, в полкраски. Чувства, владеющие завтрашней матерью, столь сильны, так подавляют ее волю и настолько эгоистичны, что в эти дни может случиться самое невероятное рядом — «Даже прямо на глазах, но это невероятное не будет увидено, не станет слышимо и не вызовет сострадания». Глава вторая. Теперь о вячике. Вячеслав Кимович кажется закрытой фигурой, даже для себя. «Нет, он ничего не скрыл, рассказывая о своей жизни». Сын корейца и украинки, на самом деле бедолага, испытавший немало горького и случаем вознесшийся на нефтяной Олимп, он в неестественно краткие сроки одолел путь от яйца до личинки, до гусеницы и дальнейшего превращения в жука. То, что носит научное название морфология и касается строения существ, имеет ведь отношение и к людской породе говоря упрощенно всякому овощу свое время. Из грязи да в князи путь не скорый и непростой, и от твари божьей, хоть человек она, хоть жук, требуется пройти дорогу, не такую простую и легкую, и именно пройти, на каждом шагу меняясь при этом, а не пробежать, не перепрыгнуть целые стадии, которые формирует природу тех, что попроще, а у тех, кто посложней, определяют сущность, выявляют смысл. Вячик овладел технологиями, научился нефть, принадлежавшую кому-то, например, народу или, может быть, государству, казне, превращать в олигархическую, оформлять правильные бумаги, Научился крутить маховики, единственным горючим для вращения которых были правильные связи и зеленые деньги, продавать эту самую нефть за границу, оставляя всем, кому положено в этом процессе их долю, и блюдя таким макаром известную гармонию, при которой все оказываются довольными, а у него самого остается нехилый остаток позволяющий чувствовать себя завершённым значительным жуком или полноценным сформированным человеком. А это ни что иное, как большой самообман. Большие деньги проще иного учат человека обманываться. С течение обстоятельств – недолгая радость, где свои приливы и отливы, внушающие испытавшим чувство случайности, знание, что фортуна не только умеет поворачиваться к тебе – но и отворачиваться. С ней, с фортуной-то, надо очень на поворотах, повежливей, посуеверней, и шанс, получивший однажды, не мешает успех закрепить знаниями, а не только связями, владением, а не только подслащиванием, расширением, а не одним лишь торопливым выкачиванием».